Глава пятнадцатая. «Это всё ты!» Начало светать. Самую малость. Даррес вспомнил, как услышал от стража рассуждение, что именно в этот час меньше всего опасность. Никто не подумает, что экипаж с драгоценным грузом, замаскированный под обычную пару простых повозок, отправится в полумраке через лес. Это было бы безумной затеей. Но, к их несчастью, ещё более безумный Даррес сейчас играл на стороне противника. Вот и шум копыт. Шалые дисциплинированно дождались момента, когда повозка покажется на повороте. Тихие выстрелы из лука, и пара конных стражей свалилась в траву. Это и стало сигналом. Легко перемахнув через кусты, Даррес в одно движение оказался возле несущегося по инерции экипажа, в то время как на козлах уже не было возничего. Майлис скользнула следом. По его кивку мигом оказалась наверху и натянула поводья, тормозя экипаж. Пока остальные сражались с десятком стражей позади, дарыс вломился внутрь первой повозки, которая смотрелась дешевле второй. Там сидело трое. Их прямо-таки затрясло от страха, когда они уставились на его чёрную маску. «Не желаю вам смерти. Так лучше», — быстро произнёс он и вырубил одного за другим. Короткие удары лишили их сознания, но сохранили жизнь. В темноте сойдут за убитых. Даррес вышвырнул их из дверей подальше в траву. Никогда ещё ему не приходилось идти на дело, не только опасаясь сопротивления жертв, но и постоянно оглядываясь на своих же. Нож в спину воткнёт любой. Кто-то уже начал проверять тяжёлые сундуки. Те и впрямь оказались гружённые золотом и серебром. Даррес с облегчением выдохнул. Его не обманули, значит, никто не посмеет обвинить во лжи. «Там бежит один!» крикнул Кириан, глянув на освободившегося Дарреса. «Убей его!» И правда, какой-то парнишка из второго экипажа выскочил точно заяц и помчался в припрыжку через лес. «Совсем мальчишка, лет десяти. Какого демона он делал в этом экипаже?» Даррес мрачно уставился на Бриттоголового. «Убей его! Неясно!» рявкнул тот снова, недвусмысленно выхватив меч. «Или убью тебя! Быстро!» «Ясно!» Даррес... Усмехнулся под маской. Вот и нашёлся способ избавиться от чужака. Он кивнул и быстро скрылся в зарослях вслед за несчастным парнишкой, надеясь, что Майлис не последует за ним. Хватит ей и без того неприятностей, чтобы ещё влезать в разборки с Кирианом. Пацан скакал точно заяц. Петляя, перепрыгивая упавшие стволы, то и дело мелькал впереди его силуэт. Кажется, он думает, что его тоже сейчас подстрелят. Даррес шумно выдохнул и обернулся. Никого. Он легко пробежал ещё с полверсты, бесшумно следуя в лесу вслед за парнишкой. Успевал огибать ямы и торчащие ветки, но не сокращал расстояние до панически бегущего впереди. Парень то оглядывался, то падал и вскакивал снова, но не кричал, только доносилось до слуха его судорожное дыхание. «Будь всё как прежде, будь удары из задания убить беглеца, тот бы уже упал в сырой мох». Благо, расстояние позволяло швырнуть нож, подгадав очередное падение жертвы. Но парнишка ни в чём не виноват. Пройдя достаточно, Даррес прекратил преследование и замер у одного из широких дубов. Ствол был такой огромный, что за ним и пара человек скроется. Надо было выровнять дыхание. Однако разбойника он недооценил. Стоило отвлечься ещё раз, взглянуть вслед убегающему, когда Даррес почувствовал, что он тут не один. «Догони!» — приказал знакомый голос. Послышался шум двух пар ног, треск ветвей и грязное ругательство. проклятье Отсюда не скрыться. Да и смерти пареньку Даррес не хотел, а то, что эти двое ублюдков не отступятся и прикончат его, сомневаться не приходилось. Второй, шедший за Кирианом, вскинул лук, прицеливаясь. Даррес заскрежетал зубами. Убийство своего ему не простят. Но и он не простит себе, если по его вине умрёт мальчишка. Это грабёж, а не кровавая бойня. Всё равно все узнают, что и где произошло. Молча подобравшись ближе, Даррис распрыгнул на лучника и подмял его под себя на мгновение раньше, чем тот успел сделать выстрел. Но вырубить не успел. Бритоголовый, шедший впереди, среагировал мгновенно. — Так и знал, что ты предатель, мразь! — рявкнул он, бросаясь в атаку. Даррис пытался затянуть схватку, давая парнишке время сбежать — Увернулся от удара Кириана мечом, легнул его в колено, выиграв пару мгновений. Жаль, что лучник тоже оказался на ногах и снова прицелился. Даррес собрал все силы в кулак и одним движением рванул к Киру и закрылся его телом. Попытался придушить, но бритоголовый был сильнее, чем казалось. пару ударов под дых, и Даррес потерял несколько мгновений. Меч из его рук бандит выбил следующим ударом. Даррес склонился, выхватил кинжал из голенища и ударил в плечо. Кир взревел и бросился на него точно взбесившийся медведь. Кинжал отлетел в сторону вместе с бандитом. «Прикончи же его!» — приказал Кир своему. «Он предаст всех нас!» Даррес решил не тратить драгоценные мгновения на слова. Перекатился в траве, чудом, уйдя от выстрела. Из оружия осталась только пара ножей. От второй стрелы он успел скрыться за деревом. Выхватил первый нож. Крохотный, смертельный. Мёртвый он точно никому не поможет. Кир был нужен, чтобы узнать правду, но слишком поздно. Разбойник успел первым, вытащил из-за дерева и подсёк. Даррес увернулся от первого удара мечом, но второй вспорол ему плечо. Лучник прицелился. «Притащим Ройсу и покажем, кого он пригрел!» «Я не хотел убивать парня!» — крикнул Даррес, попутно ища нужный момент, чтобы усыпить бдительность обоих. Всё равно все узнают про грабёж, послушайте. — Нет, к демонам, — вдруг решил Кириан, глянув на напарника и не отводя меч. — Заткнись. Это слишком скользкая сволочь. Не верю ему ни на грош. — Скажи ещё, что ты ревнуешь лисичку. Расхохотался второй, но навёл стрелу лука ещё точнее, в район сердца. — Пошёл ты, — прошипел ему сухмылка Кириан, но смотрел только на дароса В бритоголовом колыхнулось какое-то зверское наслаждение, жажда мести и боли. Он на мгновение на десятую долю мига отвёл глаза. Его пальцы на рукояти меча сжались, мышцы дёрнулись. Неужто и впрямь за лисичку? Даррес задержал дыхание. Отступит Кириан, отступит и он. Но будто пелена заволокла тому глаза. Значит так. Глянув на Дарреса снова, он оскалился и резко нанёс удар. Только чужака уже не было на том месте. Зато его крохотный нож вспорол на павшему горло. Так незаметно и тихо, словно ничего не случилось. Схватившись за горло, Кириан захрипел и рухнул на землю. Лучник зато успел навести стрелу. Даррес встретил его взгляд над маской. Застывший, злой, непонимающий. Карие, с тёмным ободком глаза — Отчаянные и такие же озверевшие. Заряженная до предела стрела ещё держалась натянутой до предела. Даррес уже представил, как остриё проткнёт его насквозь, с такого расстояния. Мгновение, застывшее смолой, ожило. Туго спружинило тетива. Что быстрее? Выстрел уже готового лука или бросок метательного ножа? Узнать Даррес не успел — Выстрел ушёл лишь на дюйм выше цели и оцарапал плечо. Бандита пронзила другая стрела в спину. Он замер на мгновение и упал вслед за напарником. Проклятье. На месте убитого мог быть и он сам. Стоило признать честно, это было очень, очень вероятно. Даррес с шумом выдохнул и выпрямился. Майлис шла навстречу по рассветному лесу. Высокая, статная разбойница, затянутая в лёгкий доспех поверх обычной одежды. Сейчас несложно было представить её безжалостной убийцей и мстительницей. Туман путался в её ногах, пока она шагала среди поваленных веток и бурелома. Свой лук она опустила, но была настолько мрачна, что, казалось, застрелит следом и его самого. Нашёл, когда восхищаться. Даррес медленно поднял ладони, сдаваясь. «Если бы взглядом можно было убивать...» «Его бы пригвоздило к дереву». Майлис на ходу стащила вниз свою маску, оставив на шее повязкой, и откинула лук прочь. «Это всё ты!» — налетела она бешеной бурей. Пихнула его в грудь, не глядя, что он едва стоит на ногах. Даррес с трудом удержался, и она следующим наскоком оттолкнула его, заставив упасть спиной на ствол того же дуба. Даррес поморщился, впервые ощутив резкую боль во вспоротом плече. «Это ты! Ты!» Почти кричала она, а на зелёные глаза наворачивались слёзы. «Я не хотела никого убивать, слышишь? Проклятая ищейка!» Она выхватила нож и прижала к его горлу, к самому кадыку. Руки бывшей разбойницы дрожали, будто это её сейчас едва не убили, а не она. «Зачем я только тебе поверила?» Даррес поморщился, чувствуя и острое лезвие, и то, как Майлис прижимается всем телом, сотрясаясь от эмоций. Чувствовала и медовый запах её мягких волос, собранных в высокий хвост, и металлический привкус крови во рту. Вот сейчас не хотелось быть эмпатом. С такой бурей и ему не справиться. Хотелось разорваться на части, лишь бы перестать это чувствовать. И одновременно захотелось что-то доказать, успокоить, заставить её затихнуть. Я просто, слышишь, просто не мог дать тому парню умереть. Нож в руках Майлис задрожал, когда она начала смеяться. «Зато ты дашь умереть нам, да? Теперь нам точно конец!» Её губы тоже дрожали, кривились. То ли от сдерживаемого рыдания, то ли от горького смеха. Даррес вывернулся и выхватил нож у неё из рук. Майлис и сама разжала ладонь, словно рукоять жгла ей кожу. Он провёл по её ладони, чувствуя застарелые мозоли от оружия. Майлис в ответ впилась ногтями в его руку. Ей нужно было причинить боль кому-то. Или чтобы причинили ей. Так привычно и понятно. Так уходит страх. «Выдыхай. Это они хотели меня убить, ясно?» Майлис вырвалась. «Как ты докажешь? Я знаю, что они. Это было понятно. Но как ты теперь докажешь что-то им, тем, кто там? Ройсу!» С отчаянием прорычала она. Даррес молча присел возле тел разбойников. Осмотрел сначала Кириана, потом второго. Оба мертвы. Руки вспомнили былые навыки быстрее, чем он смог придумать, как еще остановить обезумевшего от ярости разбойника. Надо было оставить его в живых. Но тогда продолжался бы бой, и одна бездна знает, чем бы он кончился. Даррес обернулся. Тот, кого застрелила Майлис, тоже ушёл к отцу. Выстрел был чёткий и сильный. Насмерть. Пожалуй, он даже недооценивал эту рыжеволосую бестию. «Хороша. Не знал, что ты так метко стреляешь. Плохо быть твоим врагом. Как звали этого?» «Астер», — коротко выдохнула Майлис и сползла на землю по стволу дерева. «Значит, ты второй подозреваемый тоже. Лиха они». Впрочем, неудивительно, что оба держались друг друга, имея явно общую от остальных тайну и имея законный повод ненавидеть Дарреса, который не вовремя вмешался в их банду и спутал планы. Мелис потряхивала. Она хмуро смотрела в одну точку. Даррес сел перед ней на колени, подполз ещё ближе, поморщился от боли и зажал раненое плечо. «Слушай, спасибо, что пришла за мной. Я не желал такого исхода но не мог убить парня, даже для того, чтобы спасти свою шкуру. Скажи, ты бы сама убила? Смогла бы выстрелить ребёнку в спину?» Майлис, ещё злясь, отрицательно мотнула головой. Хоть в этом наряде с чёрной маской и с таким взглядом она выглядела прирождённой убийцей, Даррес никогда не поверил бы, что она пошла бы до конца в таком случае. Понятия не имел, что этот мелкий окажется в экипаже. Они оба, эти двое, Хотели, чтобы я был таким же отморозком. «А ты, значит, не отморозок?» Майлис вскинула на него яркий взгляд. Точно как стрелу навела, в самое сердце. Поймать врасплох, чтобы увидеть, как он признается, что и сам недалеко ушёл. Что в прошлом был таким же, что убивал не глядя. И это ничуть не сложнее, чем написать письмо королю или сходить в храм матери. У меня всегда были свои законы, которые я никогда не нарушал. «Но ты убийца!» «Один из лучших», — согласился он. «Но это в прошлом». Её глаза продолжали изучать его так пристально и въедливо, что она могла прожечь в нём дырку. Хорошо, хоть маска поллица прикрывала. Майлис ответила с кривой улыбкой. «Ну что ж, мы оба убедились, что прошлое не так далеко, как казалось». «Это не так, Майлис. Я королевский дознаватель, слуга закона» а ты больше не разбойница. Мы защищали свои жизни ради того дела, что может оказаться важнее, чем выглядит на первый взгляд. Она ответила, глядя на свои руки. «Сначала просто отведи меня туда, потом отведи и прикрой, потом грабь вместе со мной и играй роль моей девушки. На самом деле с самого начала это было «Пойдёшь со мной, чтобы уничтожить всё на этом пути?» Она поднялась. «Нас найдут они из банды». И что ты теперь думаешь делать? Можем уйти прямо сейчас. Ты знаешь то место, о котором рассказала Искра? Ободрённая этой мыслью, Майлис с облегчением вздохнула. Можно поискать, но... Потому как она замерла, Даррес догадался, что происходит. Но поздно, — прошептала она. Он искоса осмотрелся, не вставая, но чутко улавливая звук шагов и шорох веток. — Не двигайтесь, — мрачно приказали издали.